«Неудивительно», — согласился Маркет, — «Сканлон берет на себя весь риск, светится на публике, довозит жертв на своей машине до их домов». «Адрес легко узнать по водительским правам», — заметил Фрост. «А вот тут-то и появляется второй человек. Женщины без сознания, значит, они не видят, кто их насилует, на них остается ДНК, не имеющая отношения к Сканлану, а потому, если его и арестовывают, то предъявить ему обвинение в изнасиловании не удается. Идеальное партнерство, в котором Сканлон выступает в роли наемного работника». «А его наниматель, кто бы он ни был, явно не беден и неплохо платит работнику», — сказал Фрост. «Но, может быть, Сканлон пожадничал, может, он пытался шантажировать босса, вот и мотив для убийства». «Тогда почему Сканлон продолжал на него работать?» — спросил Маркет. «Мне представляется, именно этим он и занимался в субботу вечером». Он появился на том приеме в поисках новой жертвы. и выбрал женщину того самого типа, который нравится его боссу, подумала Джейн, умную, привлекательную, состоявшуюся, именно такую, какой является Маура Айлс. «Он хочет только лучше, тихо сказала Джейн, разглядывая лица на ноутбуке Мора. «А может, он боится таких женщин? Или зол на них? И вот он завоевывает их подобным образом, приводит к общему знаменателю. Тут вот что интересно, почему он сам не мог искать таких женщин, зачем рисковать, привлекая к делу партнера?» «Может, он обезображен», — отметил Фрост, «и сам не способен их соблазнить или слишком известен», — предположил Мур. «Человек мгновенно узнаваемый». Второй вариант встревожил Джейн. «Власти деньги», — подумала она, — «неужели они противостоят такому человеку, убийце, который платил другому за риск, а сам сидел в ожидании очередной жертвы?» Ей могла стать Маура». Но вечером в субботу между партнерами что-то пошло наперекосяк. На приеме все началось хорошо. Сканлон выбрал жертву и подсыпал рогипноу в ее бокал. Его жертва с каждой минутой все хуже держалась на ногах, и он поспешил отвезти ее в машину. Он нашел в сумочке Мауры права и написал адрес на обороте визитки, а потом сунул ее в нагрудный карман. Он довез ее до дома в Бруклине, открыл ее ключом дверь, отнес в дом, положил на диван. Она была без сознания и не могла защитить себя от насильника. Но его напарник по какой-то причине не овладел ее. Может быть, он вообще не появился тем вечером, или решил дождаться другого случая? Ведь теперь он знал, где ее найти. Глава четвертая. Маура вошла в морг ближе к вечеру. Увидела, как замер с чашкой в руке перед кофейником доктор Костас. Она увидела своего секретаря, Луизу, та смотрела на нее поверх монитора компьютера. Ничего не сказав, Маура прошла мимо стола Луизы в собственный кабинет и закрыла дверь. Все они наверняка слышали новость про нее. Среди медиков и копов почти не бывает секретов. Маура не присутствовала при вскрытии Кристофера Сканлана, но знала, что аутопсию делал доктор Бристоль, а значит, ему были известны обстоятельства его смерти. Он знал, что в кармане убитого нашли визитку с адресом Мауры, что машину Асканлона отыскали у дома Мауры, что в машине обнаружены ее туфля и отпечатки пальцев. Но больше всего мучило ее не то, что все эти чертовы подробности указывали на нее как на подозреваемую. Нет, сильнее всего ее мучили подробности, указывавшие на нее как на жертву, на доверчивую женщину, очарованную и опоенную хищником. Хотя ее не изнасиловали, она испытывала стыд от того, что ее как будто выставили на показ, точно так, как любую жертву насилия. И сегодня Мауре потребовалось все ее мужество, чтобы прийти на работу». А «Вот как нужно наносить ответный удар», — подумала она, — «первым делом открой свое лицо». Луиза постучала и вошла в ее кабинет, закрыла за собой дверь. «Как вы?» — спросила она. «Я так волновалась, мы все волновались». «Я в порядке, Луиза». Маура спокойно включила свой компьютер, словно этот день не отличался от всех других дней, когда она исследовала чужие раны, а не свои собственные. «Правда?» Луиза работала в бюро судебно-медицинской экспертизы очень давно. Маура даже не помнила того времени, когда Луиза не встречала ее весело по утрам, не приносила ей кофе. В бюро, где каждый день разражались трагедии, у Луизы всегда находилось доброе слово, утешительная улыбка. Но сегодня Маура не хотела никакого сочувствия от Луизы. «Мне нужны результаты вскрытия Кристофера Скадлена, сказала она. Эта просьба испугала Луизу. «Того самого, кто... Я знаю, кто он такой. Можете принести?» «Да, конечно», — Луиза открыла дверь, собираясь уходить, но оглянулась на Мауру. «Если хотите поговорить, если вообще что-то нужно, я рядом». Луиза явно думала, что Маури не терпится, чтобы ее обняли, подставили плечо, на котором она могла бы поплакать. Но больше всего Мауре требовалась информация, любая информация, которая могла бы ей помочь установить события, тех, не сохранившихся в памяти минут. Кто знает, может быть, она в тот вечер убила человека». Она уже немало знала о Кристофере Сканлоне, знала о двух его арестах на основании обвинений двух женщин, рассказывавших пугающе похожие истории. Сканлан познакомился с ними на многолюдных собраниях и предложил принести выпивку, и Кити Брайан и Сара Шапира проснулись у себя дома несколько часов спустя, не помня о случившемся. В обоих случаях обвинения были сняты. Кити Брайан так и не отправилась от психической травмы. Спустя несколько месяцев она покончила с собой, положив душераздирающий конец истории. Нет, не совсем конец. Маура нашла в интернете статью об отце Китти, Гарри О'Брайне, который угрожал убить Сканлана. На фотографии она видела бесконечную скорбь на лице Гарри, впавшие глаза, затравленное выражение. Его лицо так ошеломило ее, что она едва заметила, как Луиза положила отчет с результатами вскрытия Сканлана ей на стол и тихонько вышла. «Гарри О'Брайен, почему твое лицо кажется знакомым?» Она открыла отчет и прочла описание ран Сканлана. Доктор Бристоль насчитал 15 ножевых ранений различной глубины в спине и груди. Она перешла к выводам и поразилась заключению, сделанному Бристолем. Раны имели разную ширину и глубину, и потому толга-анатом предположил, что использовались два ножа. Нападение в состоянии крайнего возбуждения, два разных ножа. Насколько она знала, орудия убийства так и не нашли. Ее собственный драгоценный набор ножей бостонская полиция изъяла, и теперь их исследовали в криминалистической лаборатории. Неужели это сделала она? Снова и снова вонзала нож в спину и грудь Сканлона. Она знала, под воздействием элопидема пациенты водят машину, едят, совершают осмысленные действия и, кажется, пребывают в полном сознании, но после пробуждения ничего не помнит. Не могла ли и она под воздействием Рогенпола автоматически совершать похожие действия? Или некий монстр, спавший в ней до поры до времени, выпущенный из самого темного уголка подсознания, проснулся и овладел ею? «Может быть, я в конечном счете не так уж сильно отличаюсь от матери?» Потрясенная такой вероятностью, Маура закрыла глаза, пытаясь найти в памяти хоть какую-то зацепку. Она видела сверкание, слышала голос, похожий на далекое эхо, но ничего существенного ничего такого, за что могла бы уцепиться. «Если его убила я, то я должна узнать место, где это случилось». Она вышла из кабинета, более чем формально попрощалась с Луизой, снова почувствовала на себе взгляды коллег, идя по коридору. Возможно, они задавались вопросом, не она ли в самом деле убийца, даже она сама не знала ответа. Стоял теплый летний вечер, и в Омстадт-парке Маура увидела бегунов, которые добросовестно трусили по дорожке вдоль реки. Влюбленные парочки сидели на берегу пруда. Она пошла по тропинке вдоль Маде-Ривер, к тому месту, где, согласно отчету вскрытия, обнаружили труп. Найти его оказалось нетрудно. Яркая вспышка полицейской ленты все еще огораживала заросли кустов. Маура узнала скамейку на берегу реки, два сомкнувшиеся кромными дерева, которые видела на фотографии места преступления. Она разглядывала развороченную ногами криминалистов землю, параллельные канавки в земле, след, оставленный колесиками тележки, на которые вывозили тело. Судя по отчету, во время нападения Скандлен находился на мощенной дорожке, потом его тело оттащили вниз по крутому берегу и оставили почти у самой воды. Камни там все еще имели бурый цвет, там он умер, истекая кровью, подумала Маура, а здесь, на тропинке, где она сейчас стоит, ему наносили удары ножом. Она закрыла глаза и попыталась представить, как это место выглядело в темноте, попыталась отыскать в своей памяти след пребывания здесь, вспомнить, как она держала нож, снова и снова вонзала его в тело. Маура услышала треск веточки и открыла глаза, повернулась. А в нескольких ярдах от нее среди деревьев стоял человек. «Давно ли?» Вероятно, она была настолько одержима идеей найти место преступления, что просто не заметила его. Она тут же обратила внимание на тишину уединенной части пруда, ни бегунов трусцой, ни отдыхающих пар, только она и человек, смотревший на нее из-за деревьев. Незнакомец двинулся к ней, и когда вышел из тени на солнце, Маура обратила внимание на его седые волосы и хромоту, словно у человека болела нога. Страх прошел, и она осталась на прежнем месте, а неизвестный медленно приблизился к ней. «Вы из полиции?» — спросил он. — Нет, нет, я просто пришла посмотреть. — Значит, вы слышали, что здесь случилось? Убили мужчину в субботу вечером, об этом во всех новостях говорили. Он остановился рядом с ней и устремил взгляд на речку. Представить себе, его убили прямо здесь. Она некоторое время разглядывала его лицо и вдруг поняла, почему оно ей знакомо. — Вы Генри О'Брайен? Он вздрогнул, посмотрел на нее, и ей показалось, она увидела подобную же вспышку узнавания в его глазах. «Но нет, невозможно», — подумала она, — «они никогда не встречались». «Откуда вы знаете мое имя?» — спросил он. «Я знаю, ваша дочь — одна из его жертв». Она махнула на реку, где нашли тело Сканлона. «Я читала статью в Глоб о том, что вы угрожали ему после того, как она...» Ее голос смолк. Он закончил за нее мучительную мысль. «После того, как она покончила с собой». Я вам очень сочувствую, мистер Убрайан. Даже представить себе не могу, как ужасно потерять собственного ребенка. Никто не может, пока оно не случается. И тогда вы ни о чем другом не можете думать, не можете чувствовать ничего другого. Он посмотрел в сторону реки. Я пришел плюнуть на его могилу. Вы думаете, я плохой человек? Думаю, вы скорбящий отец. Он кивнул, его худые плечи сутулились. Я полагал, а мне станет лучше, когда я узнаю о его смерти. А я чувствую только облегчение. Он посмотрел на нее, и снова Мауру охватило странное чувство узнавания. «Я откуда-то знаю его, и думаю, он знает меня». «А вы почему здесь?» — спросил он. «Хотел посмотреть, где его убили». А «Вы его знали?» Он помолчал, потом тихо спросил. «Неужели вам досталось от этого ублюдка?» Она не ответила, но не сомневалась. У Брайан прочитал ответ на ее лице. «Да, мне досталось от него. Но вопрос в другом, досталось ли ему от меня». «Запомните это мгновение», — сказал он. «Смерть монстров всегда нужно праздновать. Я боялся, что не доживу до этого счастливого часа. Но вот я здесь, а он горит в аду». Последние три слова подожгли Бигфорда в шнур воспоминания. Не сами слова, но голос, дрожащий от ярости. Маура слышала его прежде. «Извините», — сказала она, отступая. Он посмотрел прямо на нее, впирился взглядом в ее лицо. Увидел слишком многое. Из-за поворота появились два бегуна, И тут Маура решила, что наступил удобный момент для отступления. Она быстрым шагом пошла назад, к пруду Леверет, туда, где люди. Но только раз она остановилась, оглянулась и увидела. О, Брайан стоит на том же месте, но по-прежнему не сводит с нее глаз. Она ехала домой, вцепившись дрожащими руками в баранку. И только когда завела машину в гараж и закрыла двери, дыхание ее стало выравниваться. Сердце перестало колотиться, как сумасшедшее. Первым делом Маура позвонила Джейн. «Гарри О'Брайен», — выпалила она. «Ты его допрашивала?» «Конечно, мы его допрашивали», — сказала Джейн. «А откуда ты про него знаешь?» «Я читала, что он когда-то угрожал Сканлону после самоубийства Кити О О'Брайен, о нем писали в газетах. Я думаю, он тут как-то поучаствовал». «Я узнала его голос». «Ты с ним разговаривала? Что, черт побери, ты делаешь и вмешиваешься в ход следствия?» Мы случайно встретились в Омстед-парке. Я поехала посмотреть на место преступления. Думала, может, вспомню что-нибудь. И там был О Брайан. Мы обменялись несколькими словами, и меня вдруг как обожгло. Я слышала его голос прежде. Может быть, в ту самую ночь? В субботу? Ведь такое возможно. Хотя я многого не помню, какие-то обрывки в памяти все же сохранились. Лицо, голос. В ту ночь ты не могла с ним пересечься? У него алиби. Ты абсолютно в этом уверена? Он ездил к знакомой в Свамскот. Мы с Фростом с ней разговаривали, она клянется, что Брайан просидел у нее до полуночи. Ей можно верить. Она архитектор, и ее мать присутствовала. Судя по всему, вечер дочка устроила, желая познакомить маму с Гарри, алиби «Железная Маура». Но и повесив трубку, Маура не могла отделаться от уверенности, что тем вечером слышала голос Сагаррио Брайна. Она села на диван в гостиной и вытянулась на подушках, пытаясь вызвать еще одно воспоминание. Здесь она проснулась утром в воскресенье, а предыдущей ночью кто-то уложил ее на диван. Произносили ли здесь какие-то слова, слова, которые она все еще могла помнить? Маура закрыла глаза. В дверь позвонили. Маура резко села, сердце стукнуло в груди, Она заставила себя подняться, заглянуть в глазок. На крыльце стояла молодая темноволосая женщина, невысокая и хорошенькая. Маура глубоко вздохнула, чувствуя, как страх отпускает ее. Открыла дверь. «Слушаю вас». «Извините, что беспокою», — сказала женщина. «Я ищу дом Дэвида Чатворта. Знаю, он живет где-то здесь, но у меня в сотовом сел аккумулятор. Не могли бы вы дать мне на минутку вашу телефонную книгу?» «Конечно». А «Подождите», — ответила Маура, — Она пошла на кухню, где лежала телефонная книга, пройдя половину пути, Маура услышала, как захлопнулась входная дверь, услышала за спиной приближающиеся шаги.